Марк Костров Поселянщина Из рассказов тони Мендер Журнал Новый мир 1987 год номер 4 На карте Палистовское болото состоит как бы из двух частей смотрится пряжкой сузской шириной 5-6 км полоской земли посередине По ней от Новгородского райцентра Подорье через Нивки, Заполье, Прудск идёт на Псковщину крепкая грунтовая дорога. Потом дорога слабнет, дыбится, покрывается в колях грязью, в провалах лужами, но вскоре грязь и лужи исчезают. Вы в центре поселянщины В районе заброшенных деревень, от которых сегодня осталось несколько пустых домов, надо пригнуться к земле и смотреть пристально вниз и вперёд, чтобы различить заросшие более сильной травой планировки канав. Хлопают ставнями, смотрят глазницами пустых окон. Ксобочится, мышеют крышами покинутые деревни. Мороткина, Отрашново, погорелка. Переходишь от одного селения к другому в надежде встретить последнего жителя сдешних мест. Прячешься от дождя в пустующих домах, шагая по балкам над пропустими подполий, полы Рамыs таких домов вырезины. Иногда с комьями пыли на лапах выползет таракан, уставится на тебя мутными глазками. И всюду, всюду белеет никому теперь не нужные конверты, открытки. А то вдруг забьётся сердце в предчувствии редкой книги, нескольких страниц Евангелие от Матфея. Вы соль земли. Вы свет мира. Рыхлыми, слежалыми роман-газетами хорошо разжигать костры. Однажды встретил я женщину. В странном каменном загоне она стригла траву. Назвалась Зинаида Михайловна. Каждый год приходит сюда из-за поле залечебной ромашкой. Как только перестали на летний откорм пригонять нетелей, ромашки в жирной почве развелось видимо-невидимо. Ну, а почему такая фигуристая загородка, она не знает. Испокон веку так было. Тайна раскрылась на другой год, когда пришлось по служебным делам Летит самолётиком из Новгорода в Холм. Встречный ветер задувал, самолётик еле тащился. Я глянул в оконце. Поселянщина была как на ладони. В загородках смотрелось, читалось буквенным вензелем А. Военные поселения тут были. По приказу графа Рачкиева камни с Полесье возили. На века надпись "Словословие" ставили. Всё в землю ушло, кроме одной буквы. Пояснёл мне сосед по сидению, старожил сдешних мест. В вашей Новгородке, тони Мендер, всё известно про них. Тони я знал. Одна из числа старых учителей истории, и уж давно была на пенсии. Но столько силы и энергии сохранялось в ней, что то не продолжала работать при культуре. Мила вокруг памятника тысячелетию России в Кремле. Машет метлой, молчит. Даже когда молоденькая экскурсоводка называет Баркнянского Чайковским, ухватом венок, которым Екатерина венчает Потёмкина, стерпит даже дыбу. как почему-то многие гиды называют печатный станок Ивана Фёдорова. Но уже когда спутает Ивана III с Иваном IV, тут пощады не жди. Навгородцы самому Александру II заявили, что если он утвердит Ивана Грозного в горельефе, то они сами сбросят опричника с пьедестала. Иван Грозный жестоко расправился с вольным городом И дореволюционные жители Новгорода, несмотря на минувшие не десятилетия, а века, хорошо это помнили. Как пишется в современных путеводителях. Царствония Грозного было для них прямой параллелью с только что кончившимся безвременьем правлением Николая I. Одошёл Алексей и царица Анастасия, Сподвижники Кровавого царя на памятнике есть, а трон остался пустой. Цари в XIX веке уже считались с народным мнением, и потому Александр так и не решился на эту акцию. Но ну, Тоня и не вытерпит. Сначала помню предупреждения милиционеров их пост тут же. Она вроде бы начнёт тихо, но постепенно разойдётся и так интересно расскажет про все фигуры, что тут же и переманит всех слушателей на свою сторону. По правилам жизненной игры гидам следовало бы бороться с тонией повышением своей исторической грамотности, но проще, оказывается, написать докладную Естественно, неутверждённых лекций фантазии у нас в Новгороде не любят. Кто не Мендер, тем более я одевалась она старомодно: перчатки штопаные до локтей, шляпка с пёрышком. По рассеянности мигла так и останется в руках. Да ещё представляется экскурсантом, более чем странно, дворянка Мендер. Вежливо приглашали куда следует, давали возможность подлечиться недельку другую в неврологическом диспансере в Волдае. Там я её и нашёл. Тоня прямо-таки вцепилась в меня. Первым делом она прочитала по смятой бумажке, не глядя, впрочем, в неё, из Глеба Успенского. Графа Рокчейв Не ограничиваясь муштровкой, вломился со своими реформами в хлеб, стал соваться с приказами насчёт коровы, определяя час выгона и пригона, приказывай пахать так, а не иначе, словом стал дерзко распоряжаться в самых недрах земледельческого творчества и искусства, стал безжалостно разрушать поэзию земледельческого труда. Как вскоре выяснилось, Арчаев был её ненавистный, любимый и больной конёк. Доplus да к этому я всю зиму сам копался в архивах и библиотеках, так что уж на другой год шёл с сыном по тем местам, перегруженные чудаковатыми тониными рассказами. Единственные в этом крае ещё теплившиеся прошлый год деревни Ворыново тоже оказалась заброшенной. Типовой, отстроенный согласно долгожданному плану кирпичный магазин скрипел открытой дверью. На полке, распахнув глаза, лежала бодранная кукла Наташа. Дошевелились под ветерком товара, транспортные накладные. А ведь совсем недавно служила поселянщина верою, правдою людям. От неё началось Возрождение палистовских островов: Ратчи, Липовки, Луковцев, Какачёво, Лисовых Горок, других деревень. Расположенные вдали от стратегических дорог и тактических точек, поселянщина каким-то чудесным образом спасалась от всеобщего фашистского сожжения, которому подвергся партизанский край. Собжал я его после войны, мелкий, как горох, картошкой, семенами ржи и ячменя. Бог словно учёл несчастье прошлого века, обрушившееся на эту местность, отвёл от неё фашистскую разрушительную машину. И только нынче, спустя 40 лет после войны, опустела эта полоска крепкой, плодородной земли. Не раз уже наваливались на поселянщину беды, опустошения, мор и глад. В период векового спора между Новгородской республикой и Тверским княжеством граница владений двух сил проходила как раз по этим местам, и поселянщина являлась как бы слугой двух господ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во времена польско-шведской интервенции татарское иго споткнулось о топи. Так удобно было разным сапегам и делагарде опустошительно шагать в тылы русских по этой полоске земли, рассекающей огромные болота. Вот тебе, бабушка, и Юрий Евдень, ещё одна напасть. При Иване Грозном при Алексее Михайлоче тишайшем боролись поселяне против попытки приписать их к помещикам и добились таки положения черносошенных крестьян но самое страшное самое разрушительное разорение края началось при Аракчееве когда он внедрил в этих краях военные поселения и конкретно В Мороткине погорелки отрошнови батальон четвёртого карабинерного полка 11 округа. Спали уже лет 100 жихори палистовского болота тихо, спокойно. Ужасы литовской интервенции позади. Едва Пётр I умер, сразу все его законы собща всем государством забыли как мечтал его сын Алексей как хотел его правнук Павел спокойствие нужно нам довольный скачек безумных спокойствие и мир и вдруг загремело вдали зурчало громко жесть гроза заходит а может обоз тележный по булыжнику гремит только что миром дорогу вымостили Надо бы окна затворить, бережённого Бог бережёт, дождичко посылает. На дворе июль месяц, тёплый вечер. А грохот как горох рассыпчатый. Кинулись уж сельчане по-серьёзному вьюшки задвигать, те, у кого избы топились по-чёрному, окна затворяют. Всяко в те времена люди жили. Как душенька просила, сознавное своему желанию. На себя ведь работали, согласно своей личной воле, потребностям, гонору, чистолюбию. Уплати царю налог и отвяжись от тебя все на целый год. Нетревожь крестьянина. Человеку жизнь Богом не для того дана, чтобы им кто-то повелевал, командовал, указывал. человек создан, чтобы своими способностями жить. Неужто кто-то в верхах умнее главного обработчика земли, от которого жизнь пошла и на котором всё держится? Лишь на случаи защиты отечества и терпят верховников. А так зачем они, коль сами всё производим в нашем болотном краю? от соли на речке Полисти и в Руси да иголки из сырого железа у местных кузнецов с острова Дамша. А грохот меж тем всё ближе, ближе, и где-то по горизонту сверкание началось. Только не молнии это были, щетины штыков в заходящем солнце, и голос грубый, хриплый, протяжный Издетва железе батальон. стук, стук, стук. стой. 1 2. равняйсь мирно. господин майор. команда на своё постоянное место жительства прибыла. как на постоянное жительство. крестьяне стоят, ничего не понимают. Это же наша земля, наша. По им огарошенным царский указ от 18 апреля 1817 года читают. Мы приняли непременное намерение дать каждому полку свою оседлость в известном округе земли, определить на укомплектование оного единственно самих жителей всего округа. А далее пошла разъяснительная инструкция самого Аракчеева, что всё это делается во имя их лучшей жизни, а именно: батальон навечно поселяется в их местности, крестьяне освобождаются от рекрутчины, А какая девка пожелает выйти замуж за солдата? Той государь даёт денежное вознаграждение, что крестьян будут теперь бесплатно лечить, что они освобождаются от налогов, что земля теперь будет навечно их. Как будто раньше их ни она не была. На болотах сколько хочешь пустых островов, только не ленись что они теперь будут называться военными поселянами а их дети контонистами и с них в краю начнётся всеобщая грамотность и что они получат красивую форму и сапоги жильё новое и ещё долго долго читали параграфы только и запомнили крестьяне Хорошо запомнили, что за все эти царские милости они всего-навсего навечные времена будут солдатами, и их дети и внуки будут солдатами, и жёны их будут солдатками до скончания века без просвета. Солдатами, солдатами, солдатами. Велили им прокричать командиры на эти царские и аракчеевские милости трижды ура. На минуту задумались поселяне, потом набрали поболье в воздуху, да как крикнут все разом: "Не хотим! Не хотим поселений, не хотим домов, связей, не хотим бесплатного обучения и лечения. Не хотим Не хотим, не хотим. Хотим жить и одеваться по-старому, с бабками по витухам, по сиделками и хороводами. Хотим жить так, как и жили. Однодворцами, каждый дом сам по себе, каждый своим умом. А по-новому не хотим, не хотим, не хотим. Летит эхо над деревнями, над болотным краем. Пугает на церковушках ворон, прыгает по плоскостям озёр, рябит озёра. Колокол звякнул в Рдейском монастыре, собаки хвосты поджали. Не хотим, не хотим, не хотим. Ах так, говорит усатый майор. Не хотите? Не хотим. Ну что ж. Его сиятельство Алексей Андреевич и это предусмотрел. Арудия Спиртков, патрон скуси, Мороткина, погорелку и отрошного со всех сторон окружай. Забегали солдаты, застучал барабан, фитили дымятся. Ну как, снова не хотите? молчат поселяне. Но о молчании давно известен знак согласия. И вот уже красносуконный спецстол с лафета снимают, устанавливают на поляне. Подходите поодиночке, ставьте кресты под заявлениями. Царь Александр Павлович повелел соблюдать строгую добровольность. Но ну и таким манерам погорелку и atroшно его обработали. Амороткина ни в какую. Стоит на своём непоколебимо. Староверы в нём жили. В поселяне не пойдём. Майор Грижимович чуть не плачет. Уже был стопроцентный рапорт приготовился написать, а тут какой конфуз. Староверы они упрямые черти. Сгорят в избах, а поступят по-своему. Пришлось Мороткина посадить на телеги до да отвезти в Старую Руссу к полицмейстеру Манжосу. Он их в полицейском участке в тесноте запер, селёдкой кормил, а после пить не давал. Вернее, давал, но из общей на цепочке кружки. А они не пьют. Тогда как собак на один пруд железный их посадил, повёл на реку Но так и не добился добровольности, махнул рукой, отправил далее в Сибирь. И с той поры жизнь в поселянщине пошла серая, однообразная. Лучные избы, да криволинейные переулочки с колодцами, столетними вязами, да липами поломали, пожгли, новую планировку сделали, перпендикулярную. Куда ни глянешь, всё под углом в 90°. Тени ногу, кланись Фельдфебелю, стой под дружьём и не возмутись. Министерство народного просвещения преобразовали в Министерство духовных дел и народного просвещения. Теперь не магнитский, а опять только один бог верховный геометр. Гипотенуза В прямоугольном треугольнике есть символ сретенье правды и мира. И нельзя говорить об удобрении земли, не сославшись на тексты из священного писания. До сих пор в поселянщине, если сухим летом летишь самолётом, видны прямоугольники площадей Где был дом командира батальона гектара 3 площади, у заместителей 2, у командиров рот 1 и так далее. Всё выдержано в соответствии с принципом: Бог верховный геометр, или проще: сколько больше спрашивается, тому больше и даётся.